Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько-раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих 30 лет. В блеске манист на царственной шее В босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень. 50 сегодня», — сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком. «Что ты? Я вдохал!» — воскликнул жалобно Василиса. «Побойся Бога! Позавчера 40 вчера 45 пять, сегодня пятьдесят». — Ведь это невозможно. — Ща ж я зроблю, усе дорого, — ответила сирена. — Кажут на базаре Будая и сто. Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, и про все забыл. И сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче.